Глава третья. Эрис шла через поле и с наслаждением подставляла лицо солнцу. Она знала, что вечером ей нужно быть на станции, помнила, что еще надо собраться к вояж. Но ночь прошла муторно, матушка дважды заходила к ней в комнату, потому что не могла заснуть от воя, и проверяла дочь. Спала Эрис нормально, лишь однажды проснулась, когда вой прозвучал будто бы под окнами. А в основном ее будили визиты мамы. Та и правда не могла даже закрыть глаза из-за Воя. За ранним завтраком Эрис убеждала матушку на некоторое время поехать к брату, поненчиться с внуком, отвлечься от соседа и Воя. Разговор закончился победой по Эрис, хоть и с уступками. Но Магда стала методично собирать вещи госпожи, а значит, отъезд — дело решенное. Эрис сама сходила на станцию, чтобы узнать о билетах на ближайшие дни. Сначала до города, а потом и до брата. Все складывалось. И сейчас Эрис возвращалась от станции через поле, а не по дороге. Даже прошла свой дом, потому что устала говорить с матушкой о том, кто же может так быть ночью. А выли, надо признать, как-то слишком близко к ним. На небе светило солнце, а легкий ветер щекотал открытые до локтя руки. И прогулка среди полей словно возвращала потраченные ночью и утром силы. С каждым вдохом шаг становился свободнее, а на губах то и дело стала появляться улыбка. Эрис шла и шла, и в конечном итоге уперлась в Черную розу. За время пути она честно призналась себе, что рядом с Кристианом ей совсем не хочется быть безопасной старой девой, а сейчас она пришла сюда» не потрудившись предупредить и уж тем более не взяв с собой матушку, не заглянув домой, чтобы выпить воды и смахнуть пыль ситцевых туфель. Кажется, она ведет себя хуже девушек на выдании. Мрачный особняк из серого камня с высокими остроконечными окнами на первом этаже, даже вставленными стёклами и дверьми, выглядел немного заброшенным. Ворота стояли распахнутыми, двустворчатые темно коричневые двери особняка приоткрытыми. Если бы не солнечный день, Эрис несколько раз подумала бы, прежде чем толкать одно из створок. Но сейчас все вокруг казалось безобидным и лишь будило любопытство. Здравствуйте, это ваша соседка Эрис! крикнула она, заходя в открытые двери. Вы говорили, что будете рады гостям. Ее голос разнёсся по холу и улетел выше, словно отразился где-то под крышей и вернулся шепотом обратно. Но никто так и не ответил. Эрис расстроенно вздохнула и уже повернулась назад к двери, но заметила пятно крови на полу. Небольшая красная клякса слева очень походила на нее. Бывало, на работе какой-нибудь растяпа мог опрокинуть флакон с кровью курицы, и вот она выглядела похоже, правда, не настолько темная. «Кристиан?» — скорее сказала, чем крикнула Эрис, уже берясь за ручку двери, чтобы быстрее отсюда уйти но внезапно услышала приглушенный стон. Он раздавался неподалёку, слева, не испален со второго этажа, а здесь, почти рядом. Эри замерла на миг, а потом решительно пошла на звук, громко стуча каблуками. Если там кто-то есть, он уже слышал соседку, что теперь скрываться. Лучше показать, что она ни чуточки не боится, хотя сердце грохотало со страшной силой. Внутри дома было намного холоднее, чем снаружи, но она это не сразу заметила, только когда почувствовала, как зябнут руки. Эрис толкнула дверь, предположительно, в гостиную, и едва не закричала. Мебель оказалась сдвинута к стенам, а на полу, прямо посередине, кто-то нарисовал круг с пентаграммой внутри, в котором, раскинув руки, лежал Кристиан Эвит. Эрис бросилась вперёд и, не раздумывая, пересекла линию круга. Видеть распростёртое тело было выше ее сил. Она села на колени рядом с Кристианом и легонько похлопала его по щекам трясущейся рукой. А потом начала растирать уши мужчины, как ее учили делать при магических обмороках. Вскоре Кристиан открыл глаза и сел. И они неожиданно оказались на расстоянии меньше ладони. «И что вы тут делаете?» Хрипло и совсем невежливо спросил он. «Привожу вас в чувство. Вы лежали без сознания». Резко ответила Эри и отодвинулась, Но тут же ойкнула, поджимая ногу. Ее ступню будто ужалила оса и что-то зашипело. Когда Эри обернулась, от подошвы ее туфли быстро поднялся дымок и рассеялся. Он не оставил запаха, словно ничего не произошло. Кристиан внезапно притянул Эрис ближе к себе. «Что это?» — глухо спросила она, рассматривая темный след будто от спички на своей подошве. «Это ловушка» сообщил Кристиан все тем же хриплым голосом. Эрис нахмурилась. «Но если эта ловушка, а не обычная пентаграмма, вы должны были рисовать ее кровью!» Как ребенку сказала Эри, ничуть не веря. На курсах об этом говорили вскользь, но ей почему-то запомнилось. А Кристиан посмотрел ей в глаза очень спокойно и по-прежнему не убирал руку сталии. «Должен был». Эрис неверище повернула голову и внимательнее рассмотрела рисунок круга и символов, которые темнели внутри пентаграммы. Багровые, с ярко-красными вкраплениями. На серой плитке они казались больше краской, чем кровью. «Вы чернокнижник?» — Сипла спросила Эрис. «Это они рисуют пентаграммы кровью». «Чернокнижник», — подтвердил он, чуть склоняясь к ней. «А что здесь делаете вы, в моей ловушке?» «Я хотела помочь, вы стонали. Я не думала, что вы сделали круг кровью». А что вы думали? Он склонился еще ниже, и теперь его дыхание щекотало щеку. Его черные волосы упали, отрезая свет, падавший из окон, и создавая ощущение еще больше интимности. Теперь их лица находились будто в полумраке. Что вам плохо? Что вы, может быть, провели ритуал вызова духа, как некромант, и вам стало дурно? Нам об этом немного рассказывали на курсах. Мне и было плохо. «Чтобы Карг зашел в круг, нужно хорошо прикинуться человеком, который потратил много силы крови на ритуал», — прошептал он. «Вы приносили себя в жертву?» — поразила Серис, пытаясь отвлечься от двусмысленной позы и будоражащего шепота у своего уха. «Нет, я поставил ловушку, но в нее забрел не Карг, а вы». Они встретились взглядами. «Вас печалит, что вместо существа с узловатыми руками и щупальцами «Здесь появилась я?» — тихо уточнила Эри. Кристиан не ответил, только склонился ниже, будто даже к ее губам. «В другой ситуации я был бы рад видеть вас у себя в гостях. Но не сегодня», — ответил он. «Не шевелитесь, пожалуйста, и не кричите. Чем дольше вы здесь сидите, тем больше колдовских пут падает на вас» и она осталась сидеть с неестественно ровной спиной, почти прижавшись к Кристиану. «У вас холодные руки», — прошептала она, чувствуя через ткань рубашки холод пальцев соседа. «Видимо, я довольно долго здесь лежал», — пояснил он, поднимая другую руку и касаясь ее лба. «Сколько?» «С полуночи», — ответил он и начал неторопливо чертить прохладными пальцами знаки на лбу и скользя ниже к шее, чуть задевая ключица в вырезе рубашки. За пальцами будто тянулись дорожки, вызывая оторопь. «Вы рисуете кровью?» Чтобы отвлечься, спросила она. Её мысли метались, не зная, на чем остановиться. То ли на том, что до нее дотрагивается мужчина, то ли на том, что вслед за знаками на коже ее опутывает колдовство. «Нет», — ответил Кристиан. Его рука скользнула еще раз по шее, а другой стали он, наоборот, убрал что-то, шепча. «Всё, можете подниматься». Кристиан первым встал на ноги и протянул раскрытую ладонь. И только тут Эрис увидела, что он без перчаток, а все его руки и пальцы в черных символах. И они, кажется, забирались на внутреннюю сторону ладони. Прежде чем встать, Эри провела по щеке, чтобы убедиться, на ней нет крови. Хотя откуда ей взяться, если пальцы Кристиана выглядели чистыми? С опасением она приняла руку и тоже встала. И юбка оказалась едва заметно измазана темно красным А вот Кристиан Эвит словно совершенно не пострадал. Его рубашка оставалась белой даже после того, как он полежал в круге с кровавыми рунами. «Полагаю, чая в моей гостиной, вы откажетесь», — проговорил он более светским тоном. Эрис нервно рассмеялась и постаралась взять себя в руки она уже была готова отказаться от всего, даже от возможного романа. Да, её настолько взбудоражил сосед, что она посмотрела на него так, как раньше не всегда смотрела на мужчин, в том числе на тех, у которых голубые глаза. Но сейчас нету увольте, Чернокнижник для неё слишком сильно. «Пожалуй, я пойду. Мне пора», — проговорила она и, быстро развернувшись, пошла к выходу. «Эрис!» — окликнул её Кристиан но она на всех порах выскочила на улицу. Не хватало только связаться с чернокнижником и его ритуалами. Ей же теперь, наверное, придется идти к колдуну, чтобы он проверил, не осталось ли на ней чего-нибудь. «Да подождите вы!» Снова нагнал ее голос Кристиана, и, судя по торопливым шагам, он сам уже был очень близко. Эрис подавила в себе желание выбежать за ворота, а спустя пару секунд даже развернулась к соседу лицом. Он накинул плащ, который, вероятно, нужен, чтобы скрывать случайные следы крови на одежде, и доставал перчатки из карманов. «Мне жаль, что вы видели часть моей работы, а она вас напугала. И жаль, что я не сразу вспомнил про пока приходил в себя. Но давайте я хотя бы подвезу вас. Время к обеду. Если пойдете пешком, то пропустите его», — сказал он. Вроде бы все верно, но Эрис не смогла ответить сразу. И, похоже, не совсем из-за крови и ритуала. Его шепот, пока они сидели в круге, до сих пор звучал в ушах и тревожил что-то внутри, и его руки, которые скользили по ее коже. Но как можно думать о чем-то таком приземленном, когда она сидела на крови? поражала Серис сама себе. В конце концов, она кивнула, потому что, несмотря на свое говорящее прозвище ⁇ Камень ⁇ не ощущала себя им. У нее, кажется, ноги подгибались. Когда машина поехала, Эрис все-таки успокоилась. Медленно отступила паника, ушла дрожь, и голова заработала почти как обычно. Эрис тоже колдует, и знает, что не все руны, где используется кровь, направлены на какие-то ужасы. Да и Карк. Чтобы с ним справиться, действительно нужны особые умения. Откуда в наших краях Карк? Спросила Эрис. Он же должен жить рядом с озером или хотя бы болотом. «А у нас есть только река, и та слишком быстрая, чтобы там мог поселиться кто-то такой». «Одна из главных ошибок многих колдунов в том, что они считают Карга обитателем спокойной воды, в основном потому, что впервые его увидели у озера и посчитали, что он не может жить где-то ещё», еще, проговорил Кристиан. «Но ему подходит любая вода». «Рядом с вашим домом нет реки», — заметила очевидная Эрис. «Нет, но у Карга есть ноги». Он всё же был когда-то человеком и может спокойно передвигаться, правда, предпочитает это делать ночью. Днем солнце слишком сушит его кожу. «В каком смысле был человеком?» — спросила Эрис. Думая, а что она читала про страшные ритуалы, когда колдуны призывают кого-то, чтобы стать сильнее? Ничего, кажется. Но Карк когда-то попадался ей в учебнике, его там называли монстром. Четырёхрукий, со щупальцами и мелким тельцем которая хоть и походила на человеческое, но отличалась. И вот такое существо — человек?» А Кристиан бросил на Эрис очень задумчивый взгляд. «Карк — это человек, колдун, который призвал из незримого мира какую-то сущность для увеличения силы», — сообщил он. «Но у него же щупальца!» Они появляются, когда сущность из незримого мира полностью завладевает разумом колдуна, и он добровольно сращивает себя с кем-то, у кого есть щупальца пояснил Кристиан и снова посмотрел на Эрис. «Простите за такие подробности, но вам, как колдунье, я думаю, многое из этого известно». Эрис буквально почувствовала, как вся кровь отливает от лица. Этого всего она не знала, а представить то, о чем говорил ее сосед, было не только страшно, но и противно. «А чего хочет Карк?» — тихо уточнила она. «Силы, власти, тепла». Его привлекают места, в которых много новых запахов, новых людских запахов. Он туда стремится в надежде найти кого-то еще более сильного, чем то тело, которое есть у него. Как это все жутко. Безусловно. Но вы держитесь намного лучше, чем держатся даже мужчины при упоминании каргов и после того, как видели мою работу. Эрис промолчала, потому что ее все еще внутренне трясло от упоминания карга. Они остановились у ворот, и Эрис поняла, что у мамы гости. У дома стоял еще один мобиль и пролетка. «Может быть, стоит предупредить о карге людей?» — спросила Эрис. «Я думаю, не нужно. С каргом я разберусь в ближайшее время. Да и карги предпочитают нападать на колдунов, а не на простых смертных. Но все же лучше, если люди будут знать. Хотя бы ночью не станут выходить». Кристиан повернулся к Эрис. в чем чём-то вы правы». «Но я бы хотел пока сохранить Карга в тайне. Хотя бы на день». «Почему?» — удивила Сирис, тоже поворачиваясь к Кристиану. «Если о Карге узнают, сюда направят, наверное, еще колдунов вам в помощь. Поэтому и не хочу. Тогда станет сложнее его поймать. Он будет метаться между людьми, у которых есть сила. Приедут новые колдуны, и мне снова придется его выслеживать, потом договариваться с колдунами, как и что пройдет. «За это время Карк может затаиться или уйти к другой жертве. Даже сегодня он не пришел, хотя я провел ритуал. Но приехали вы, и его внимание рассеялось». Эрис удивленно моргнула. «То есть Карк может охотиться и на меня?» — поняла она с ужасом. «Вряд ли. Скорее всего, он просто понюхал вас и понял, что вы не так уж сильны. Но при этом не пошел в ловушку, хотя я потратил на нее много сил» собрал запахи, воссоздал колебания толпы. Была полная иллюзия, что в моем доме много людей, и в том числе колдун. «Простите, вы собрали запахи?» Не поняла Эрис, старательно не думая о том, как Карк ее понюхал. «Да, для этого пришлось перезнакомиться почти со всеми людьми в окрестностях», — вымученно улыбнулся он. «У Эрис мысли скакали туда-сюда, и как-то не получалось ничего еще придумать». Все то, о чем она хотела спросить, вылетело из головы. И, кажется, остались только матушкины заветы, как правильно общаться с людьми. «Не откажетесь выпить чаю?» — спросила Эрис. А Кристиан снова согласился. И она запоздала подумала, что вообще-то человек пролежал на полу почти всю ночь. Ему, может быть, стоило отдохнуть. «В любой непонятной ситуации лучше выпить чаю?» — то ли спросил, то ли пошутил Кристиан.